глава 45 тая лучше выпьем запасы бабушкиного коньяка ответил предложением на предложение троицкий а это хорошая идея согласилась я сейчас я бы точно не отказалась от рюмочки чего-нибудь горячительного или даже двух в дороге мы планировали нашу маленькую месть совсем безобидную по сравнению с тем спектаклем что так славно разыграла для нас агнесса веннировна «Здесь точно не обошлось без Константина». Андрей сделал вывод, барабаня пальцами по обмотке руля, пока мы стояли на светофоре. «Сто процентов», — подтвердила я эту догадку. «Что ж, предлагаю и его не обделить вниманием. Не представляю, как мы сможем его разыграть. Посмотрим по ходу пьесы. А если мы провалимся?» «Если провалимся, будем давить на жалость и совесть. Это же не мы разыграли болезнь. И не мы манипулировали своими внуками. К дому подъехали шумно, чтобы точно о нашем приближении знали. «Не хочется закончить спектакль сразу, как распахнётся занавес», — пояснил Троицкий. «Ба нас точно не ждёт. Только представь, в какой суматохе они с Константином сейчас подчищают следы привычной жизни бабули». «А вдруг мы всё же ошиблись?» «Тайк», — Андрей открыл мне дверь и подал руку. «Тебе всех доказательств мало?» «Прекрати думать о людях слишком хорошо, кроме меня», добавил, хитро улыбаясь. Что Андрей прав, я убедилась, и едва мы переступили порог дома. «Андрей Сергеевич, Таисия Леонидовна, что-то случилось?» Дворецкий буквально налетел на нас, сбегая по лестнице второго этажа. «Из чего то это решил, Константин?» «Вы никогда не приезжали домой так рано в будний день», уже более привычным тоном ответил мужчина. «А мы решили сделать Агнаси Венировне сюрприз», — сообщила я радостно, беря Троицкого за руку. «Правда ведь, Андрюш?» «Правда», — ответил он, улыбаясь и шипя сквозь зубы. «Не переигрывай». «Прости», — прошептала я, отпустив его ладонь, но Троицкий тут же взял меня за локоть, а потом, явно осмелев, приобнял за талию. «Ба сейчас не спит?» — уточнил он у Константина. Нет, Андрей Сергеевич, она недавно проснулась и ждёт второй завтрак. Вот и отлично. Бывший дружески хлопнул Дворецкого по плечу. Мы поднимемся к ней, и наверное, позавтракаем вместе. Как думаешь, спросил у меня. Я с удовольствием составлю компанию Агнессе Венеровне. Мне её так жаль, она же весь день одна. Эм, Дворецкий явно старался сохранить беспристрастное выражение лица, но и в его прекрасной актёрской игре Проявились огрехи. Как скажете. Константин, приготовь мне четыре кусочка бекона, 3 яйца на сливочном масле, бутерброды с творожным сыром и красной рыбой, чёрный кофе, два круассана с клубничным джемом и сок. Я вас понял. А что желает Таисия Леонидовна? А я успела только набрать воздух в лёгкие, но за меня ответил Троицкий. Оладьи с мёдом и орехами и какао. Озвучил он мою любимую комбинацию из блюд. «Сию минуту!» — заверил Дворецкий. Он поспешил на кухню, а мы направились скрасить досуг больной. «Тук-тук-тук!» — пропел Троицкий, приоткрывая дверь хозяйки дома. «Как себя чувствует моя самая любимая бабушка на свете!» Я силой ткнула бывшего в бок. Не играть ему на сцене, не играть. «Ох!» — выдохнула Агнеса Винировна, суетливо прикрываясь ладонью. «Как вас увидела, детки, так сразу лучше стало!» А голос надломленный, скрипучий. «Хороша актриса!» В комнате было слишком холодно. Баскервиль, распушив перья и втянув голову, сидел нахохлившийся в клетке. И в спальне пахло табаком. Определённо пахло табаком. М да, проветривай, не проветривай, но если человек не курит, он сразу почувствует этот характерный аромат. «Ну, значит, мы сегодня тебя окончательно на ноги поднимем», пообещал Троицкий, присаживаясь на край кровати и пытаясь поцеловать старушку в щёку. «Андрюша, прекрати! Не дай бог заразишь меня гриппом!» замахала она сухенькими руками. «Каким гриппом?» – удивилась я. «Птичьим», – возмутилась больная. «Вы что, не смотрите новости? Только об этом сейчас и говорят. Эпидемия, тысячи заболевших». «Большая смертность». Баксик при знакомом слове встрепенулся и выдался огоньком. «Жги, жги, жги, жги костры, Матильда, яйца звенят». «А разве Дмитрий Александрович тебе не прописывал покой? Ты почему смотришь новости?» — возмутился Андрей. «Почему Константин не проследил? Тебе не кажется, что он уже не так хорошо справляется со своими обязанностями, как прежде?» — сказал он возмущенно и громко. «Да что ты такое говоришь?» Старушка заёрзала в постели. «Правду говорю. Пора тебе подыскать нового помощника. Константин перестал внушать мне доверие. От него же зависит твоя жизнь». Вот теперь я верила в игру Троицкого. И не только я, но и Дворецкий, что до этого уверенно катил тележку, позвякивая посудой. «Завтрак подан», — сообщил он с оскорблённым видом. «Мне уже собирать вещи, агнесса Венеровна?» — спросил он, не теряя достоинства. «Можешь не торопиться», — ответил за свою ба Андрей. «Мы дадим тебе месяц, найти новое место». «Премного благодарен», — отозвался мужчина и пожелал приятного аппетита. «Константин!» — троицкий не дал бедняге продохнуть. «Я читал рекомендации, ибо нельзя зелёный и чёрный чай, только травяной. И почему нет лекарств? Сейчас время второго приёма». «Теперь ты понимаешь, что мои замечания и претензии вполне обоснованы?» Обратился к Агнессе Венеровне. «Константину нужна замена. Мы займёмся этим сегодня же. Правда, Тая?» «Угу», — согласилась я, неловко улыбаясь. «Ты преувеличиваешь, Андрюшенька!» Старушка заохала. «Это мелкие недочёты. И я их в сию минуту исправлю», — заверил дворецкий, не отрывая умоляющего взгляда от своей хозяйки. «Дело пахнет керосином», — заголосил Баксик. «Керосином». «Это не керосином, это моим беконом», — сообщил Троицкий попугаю. Подкатил столик ближе к кровати, подал небольшой поднос больной. «Приятного аппетита!» «Спасибо, дорогой!» — выдохнула старушка, беря ложку и помешивая сероватую жижу. «Приятного аппетита!» — пожелала и я принимая объёмную кружку какао и горку оладий на огромной плоской тарелке. На ней ещё мёд, орехи и ягоды. «Ты кушай, ба! Константин сейчас таблетки принесёт. Очень вредно пить химию на пустой желудок». «Да знаю». Она наполнила рот кашей и, не жуя, проглотила. «И вы ешьте, не стесняйтесь. Никто же не виноват, что мне приходится потреблять эту дрянь». Если это была попытка со стороны Агнессы Венеровны надавить на жалость внука, то у неё не получилось. Андрей ел с аппетитом и совершенно не обращая внимания на негодующий взгляд. Да и Баскервиль заинтересовался содержимым моей тарелки. Покинул клетку, слетел на кровать и, важно, притопал на мои колени. «Предатель!» – недовольно буркнула старушка, наблюдая за своим питомцем, пока тот таскал орехи и ягоды из тарелки. «Скорее всего, и вам можно ягоды», — предположила я. «Не думаю», — ответил Троицкий с набитым ртом. «Все же не стоит рисковать здоровьем». «Никто так не заботится о моем здоровье, как ты, Андрюшенька». «За какие заслуги боженька наградил золотым внучком?» Голос больной был наполнен сарказмом. «А ты предлагаешь собственными руками мне уменьшить срок твоей жизни?» Спросил золотой внучок, закидывая в рот последний кусок бекона. От матери в тебе жестокость, проворчала старушка, запихивая в себя ещё пару ложек каши. Ваши лекарства, доложил Константин у самой двери. И травяной чай, как советовал Андрей Сергеевич, подал старушке небольшую пиалу, наполненную жёлтыми круглыми таблетками, подозрительно напоминающими витаминки, и стакан с заваренной ромашкой. Спасибо, дорогой. Спасибо поблагодарила Агнеса Венеровна. После завтрака дворецкий собрал посуду, аккуратно погрузил на тележку и со скорбным видом позвенел из хозяйской спальни. «Чем тебя порадовать?» спросил Андрей, поправляя подушку бабушки. «Хочешь, сыграем в карты, в лото, или та тебе почитает. У неё красивый голос». «Красивый», согласилась Агнеса Венеровна. «Но я так устала. Дайте, бедной старушке, немного отдохнуть». «Конечно. Мы обязательно зайдём на ужин. Не хотим, чтобы ты оставалась одна. А что это?» «Где?» — спросила я. «У тебя под ногами. Баскервель что-то достал из-под кровати». Попугай действительно уже минут десять копошился под кроватью, щекоча меня хвостом. «Коньяк!» — выдохнула я изумлённо, поднимая почти полную бутылку алкоголя. «Как он туда попал?» «Действительно», — удивился Троицкий. «Ба, ты не знаешь?» Больная пожала плечами и отрицательно покачала головой. «Представления не имею», — заверила она. «Очередной промах Константина», — изрёк из себя Троицкий, открывая дверь и пропуская меня. «Сейчас же займёмся поиском нового помощника для Ба. Теперь я думаю, что ты прав», — согласилась я, пытаясь сохранить полную серьёзность.